Глава двадцать Посиделки на даче. «И этот тип улизнул от меня». Текс пересказывал свои похождения настолько эмоционально, будто заново все это переживал. «У меня не было возможности достать его иначе. Вы были черт знает где. Пока бы долетели, он мог сбежать с хруста. Так что я просто записался в колонисты и отправился вместе с ним». «Так себе решение». «Всякого было бы лучше и быстрее дождаться нас, полететь на Ракоте, чем продрыхнуть в криокапсуле. Сколько? Полгода?» «Меньше? Гораздо меньше. Пойми, я просто не мог его упустить. А затем... Чёрт, этот запах меня просто сведёт с ума! Как же жрать хочется!» Пахло действительно вкусно. Задумка Рика явно была не так плоха, как могло показаться на первый взгляд. Хотя, конечно, это было довольно дико. Готовить просто под открытым небом и на обычном огне, когда есть солнечная кухня, пищевой комбайн и вся остальная современная техника, рабочая техника. Хотя, стоит признать, есть в этом какая-то романтика. Но, черт возьми, как же долго это все происходит. Готовь они барбекю в солнечной печи. Уже давно бы все наелись досыта, выпили бы и успели заново проголодаться. «Рика, черт тебе дери! Ну, скоро там!» «Полчаса, борода!» «Я когда уходил, было пятнадцать минут!» «О, так это вы тот законник, о котором я столько слышала?» Из модуля появилась Марго. «Мэм?» Текс поднялся со своего места, чтобы ее поприветствовать. «Марго, рада знакомству!» «Текс, дико удивлен, что с этими ухами летает такая красавица! Они вас взяли и в заложницы?» «О, да бросьте!» «Вы посмотрите, какими галантными нынче стали легавые!» Заржал Хороняка. «Ты бы помолчал». «Так, и что дальше? Вот прибыл ты за этим типом и...» Юджин вернул разговор в прежнее русло. «Пришлось побегать, поискать его, но он не подвел. Занялся любимым делом». «Это каким?» «Начал убивать чистильщиков». «Э, что?» Это Ти просто помешан на них. Я ловил его за то, что он уничтожил филиал чистильщиков на Палайме. На Палайме? В этой дыре? Что еще за Палайма? Планета на отшибе, гнойник которых мало. Там тебе и рабство, и наркота, а население — один сплошной сброд, которых посадили бы навсегда, не появиться в обитаемой части Вселенной». «И тип, на которого вы охотитесь, Текс, умудрился на этой поламе разорить базу чистильщиков?» С удивлением уточнила Марго. «Разорить? Он тупо всех убил! Сорок четыре человека в течение двух дней!» Серьезный парень! Но погоди! Ты ловишь человека, который на одной из самых опасных планет, населённой отпетыми бандитами, умудрился перебить чистильщиков?» «Именно? Чёрт, да парню медаль надо дать, а не...» «Закон есть закон!» Тем более парень умудрился грохнуть чистильщиков на золотых мирах. «Кем бы ты ни был, но если тебя туда пустили, не смей никого трогать, соблюдай закон». Ну «Вот не согласен. Чистильщики — это паразиты, их нужно давить. И парень правильным делом занимается». «Он серийный убийца». «Больше бы таких серийных убийц, и мир бы стал безопасней». «Вы вообще на чьей стороне, козлы?» «Есть закон, его должны соблюдать все!» «Если закон заставляет сажать ребят, которые уничтожают всякую гниду, а эту саму гниду вместо того, чтобы болтаться в петле, разрешает отпускать, в жопу такой закон!» Текс побагровел и явно приготовился выдать длинный монолог на тему закона и необходимости его соблюдать. Но тут стрел хороняка. «В жизни я о таком не слышал. Ты серьезно? Типа охотится на чистильщиков?» Да. Кто он такой? Откуда взялся? Ты вздохнул. Слышали про корпорацию Эквилибриум? Нет. Задумавшись ненадолго, протянул Юджин. Тоже нет. А я вроде слышал. Какие-то то ли фанатики, то ли сектанты. Ни то, ни другое. Эта корпорация была создана группой выдающихся ученых. Когда был бум на корпорации, когда они появились как грибы после дождя? Ученые создали эквилибриум. Рика отвлекся от костра и оттарабанил все это как на экзамене. Их целью было создание идеального общества, социума, где не нарушается закон, где живут в гармонии и. Ну, понятно, понятно. Утописты. В целом так и есть, согласился с ним Такс. Вот только у этих ребят даже тогда были такие технологии, какие нам и не снились. Это, например,. Например, колонии нанороботов, самообучающиеся, саморазвивающиеся и и, огромные деньги и производственные мощности, позволяющие произвести что угодно, когда угодно и в любых количествах. А наш парень тут при чем? В какой-то момент директорат Эквилибриума понял, что без бойцов, без защитников их лучшее общество не создать. Бунты? Нет, внешние враги. Собственно, с этого все и началось. Эти ребятки начали создавать пушки и броню, которая теперь доступна всем. А еще у них существовали специальные программы по обучению бойцов, довольно специфические программы. «О, а вот об этом я вроде слышал. Это ведь они набор стимуляторов сделали?» «Они. Правда, сейчас набор претерпел серьезные изменения, стал не настолько эффективный, но зато и не настолько опасный для пользователя». Раньше у многих башню срывало от этой химии, но я не о том. «Эквилибриум» тренировали себе бойцов под довольно специфическим программам. А затем в директорате появился хитрый и смышленный тип, решивший на этом заработать. С ним, конечно, разобрались, однако много чего секретного ушло в мир. Да и в самом «Эквилибриуме» наступили сложные времена, закончившиеся тем, что корпорация просто развалилась. «Прекрасная история, но при чем здесь тип, на которого ты охотился?» «Есть версия, что он является скаутом Эквилибриума, носителем технологий корпорации и человеком, который знает множество тайн корпорации». «А, -а, -а вот и оно, Хе -хе. истинное лицо правосудия. Ты ищешь парня не из-за того, что он щелкает чистильщиков как орехи. Вам нужно то, что у него есть, что он знает и что умеет». «Я искал его именно как убийцу». «Далее сдам его в ближайшее отделение полиции, и моя работа на этом закончена. Что с ним произойдет дальше, не моя проблема. Главное, чтобы не отпустили». «Гляди, отпустят его. Он станет подопытной крысой и умереть ему позволят только тогда, когда выкачают все секреты». Так скривился, давая понять, что обсуждать это не намерен. «Так ты поймал этого парня?» «Поймал». «Очень жаль». «Ты на чьей вообще стороне?» На стороне тех, кто чистит этот мир от всякого сброда вроде чистящиков. А черт, мне надоело спорить. И вообще плевать. Как скажешь. Так ты поймал этого парня? Работу свою выполнил и... И теперь хочу свалить отсюда, передать задержанного полиции на ближайшей цивилизованной планете. И в чем проблема? В том, что Серж, нынешний комендант Хруста, не позволяет мне улететь. Вообще никому не позволяет. Так что думаешь делать? Для начала хочу узнать, где ваш корабль, на чем вы прилетели, в каком он состоянии. Наш корабль в пяти сотнях миль отсюда, это Ракот. И состояние у него, как обычно, идеальное. Так, почему не здесь сели? Что прилетели корпораты, разнесли нас с воздуха? <смех> вот уж нет. Так что ж, уже что-то проясняется. Теперь следующий вопрос. Зачем вы прилетели? За тобой, конечно же. Не в мне. Вам что-то здесь надо, что? «Ну, получили небольшой заказ на местную фауну». «Ага, понятно. А от меня вам что надо?» «Чего ты взял, что нам от тебя что-то надо?» «Если бы даже случилось лютейшее совпадение, что вам подогнали работу здесь, на хрусте, вы бы ни за что не стали со мной связываться. Мол, вот тебе легавые деньги и отвали, мы тебя не знаем». «Но нет. Вы через угловых маякнули, что находитесь здесь. Так что вам от меня нужно?» «А тебя хех, ничего не укроешь, да?» «Обычная логика, да и факты говорят все сами. Ну так, мы хотим подписать с тобой контракт, на тебя работать, ну, короче». Текс выглядел явно удивленным. Ха, забавно. Я вообще-то хотел предложить то же самое». «Ты?» «Зачем?» «Ну, мне нужен корабль, чтобы браться отсюда, чтобы доставить задержанного, и чтобы этот корабль всякая сволочь не посмела задержать». Остановить или еще чего сделать. А вот зачем контракт вам? Хотя, погоди. Нет, не говори, я сейчас догадаюсь. Вы везете что-то запрещенное. Хотите за счет того, что находитесь на службе у законника, протащить это куда-то? Нет. Похоже, что нет. Значит, хотите куда-то попасть? Тоже нет. Вы влепались в неприятности, вам нужно прикрытие. О, вижу, что хоть и не попал, но довольно близко. Ладно. «Теперь говори, что вам нужно». «Хотим, чтобы ты заключил с нами контракт. Скажем, на полгода». «Так...» «И дата его начала была бы четыре месяца назад». «Ха! Ну теперь все стало на свои места. Хрен вам! Вы наверняка куда-то вляпались. Вам нужна алиби, да? Мол, вас там не было, или же вы в тот момент были хрен знает где. И я это подтвердить должен буду. Ни хрена!» Так не пойдет. Вы, наверняка, где-то засветились. Подставитесь сами и меня подставите. Мы нигде не засветились. Не рассказывай мне сказки. В жизни не поверю, что нигде не встретился корабль или вы не заходили на станцию для ремонта или заправки. Где-то да вылезет идентификатор корабля и это вас погубит и меня заодно с вами, если впишусь в это. Мы использовали другой идентификатор. Ракот нигде не светился, торчал все это время в далекой системе на добывающей станции в ангаре. «Охренеть! Ты не забыл, кому это говоришь? Я могу повязать вас всех! Черт, да мне за вас премия положена. Подделка идентификатора — это тяжкое преступление! Вы — банда!» «Знаешь что? Забудь!» Юджин откинулся на спинку своего кресла, сложил руки на груди и спокойно продолжил. «Можешь не подписывать с нами контракт, можешь попытаться нас арестовать. А, кстати, бабка!» Если этот тип дернется, пришей его. Думаешь, сраный от, меня остановит? Этот может. Продолжим. Как я и сказал, можешь попытаться нас арестовать, но потом ты будешь куковать здесь с кучей задержанных до скончания веков. Уверен, Гардон тебя ни за что отсюда не отпустит. Город Арматеха слишком ценен. Проще тебя слить, будто и не прилетал сюда. Они наверняка решат рискнуть. От убитого законника проще откреститься, чем потерять кучу бабла из-за того, что он, отбыв с планеты, растреплет информацию находки. Так что забудь. Кукуй здесь сколько хочешь, а мы как-нибудь справимся и без тебя. <ис> Но ты засранец. Ха-ха-ха, с кем поведешься? так тебе и надо. Ладно, я согласен. Но на хрена вам контракт? <tak buying vague même nursery> что такого натворили? <coughs> Хотя нет, стоп, не говори. Я не хочу об этом знать. Ха, и не собирался, а тут ты еще нам пару статей припишешь. Так, хорошо, с этим мы решили. Но что дальше? Как нам сбежать с планеты? Да все просто. Вызовем корабль, погрузимся и улетим. Всего и делов. Беззаботно заявил Хроняка. Не-не, так не пойдет. Забыл, что где-то в системе может быть корабль Гарден. Он вас не перехватил по пути к планете, но когда будем взлетать, нас пришибут в момент. Ты недооцениваешь меня, Айракот. Не из таких переделок выбирались. Проверять это, ты знаешь, мне не особо хочется. В подобных ситуациях полагаюсь только на себя. Ну, тут у тебя выбора нет. Все равно план не очень. Вопрос, как мы улетим отсюда, сам по себе важен. А ведь мне еще как-то нужно забрать тапка. Кого? Задержанного. Почему тапок? Потому что его так зовут. Кличка такая, тапок. Местные прозвали. За что? За то, что он и тут чистильщиков шлепает, что твоя мухобойка. Ха, ну в чем такие сложности его забрать? Гарденовцы думают, что он работает на Роботекс. С чего они это взяли? Долгая история. Если коротко, чертов Киборг использовал его чип, но парень здесь ни при чем. Чистильщиков он грохнул однозначно, но вот все остальное. Кто он? Тапок или киборг? Я уже совсем запутался. Ты кого ловил-то? Изначально тапка, но затем ловил у киборга. Значит, киборга грохнул, тапка поймал, и тапка надо вывести. Правильно тебя понял? Да. Так, то есть проблема у нас добавилась. Нужно забрать тебя, пленника, и только потом смываться. Плюс на орбите нас может подкараулить боевой корабль, готовый разнести в щепки, едва мы появимся. Ничего не забыл? Вроде нет. Ладно. Тогда давай по пунктам. Как нам вытащить твоего пленника? Не знаю, надо подумать. Дайте мне пару дней. Что, хочешь организовать нападение? Ну, похоже, выбора нет. Устроим налет, вытащим тапка, отходим к кораблю и улетаем. Звучит слишком рискованно. Ну, нет других вариантов пока. Может, еще чего, придумаю, но сейчас ничего в голову не идет. А, ну окей. Вот только нам бы как-то в город попасть. Зачем? Затем, что если мы планируем налет, нам нужно знать место, где действовать придется. Так задумался, но затем помотал головой. Не выйдет. Вы не сможете пройти ворота. Тут же поймают. Все колонисты проходят идентификацию. Да, Гарден ведь ловит маров, так что... Ладно, надо подумать. Хотя бы план города раздобуть. Это можно, что-то решим. Э, парни, готово! Ну, наконец-то! Я уж думал, с голоду помирать придется! Проворчал хроник поднимаясь из своего кресла. Рика, хлопотавший у огня, снял свои шампура и передал товарищам. Юджин, взявший свою порцию, демонстративно осмотрел ее. Эй, Рика! Чего? А че это мясо? А? Ну, это не из твоих запасов. Пошел ты, борода! Из каких еще запасов? Текс уже вгрызающийся в кусок поджаренного хрустящего мяса, уставился на старателей. «Расслабься, это они так шутят». «О чем?» «О своем, забудь». «Держите, мальчики». Марго выставила на стол картонный ящик с шестью банками пива. «О!» -а — ожил Юджин. «Подстой!» Хороняка же скривился, будто горькую микстуру увидел. «Марго, ты чего? Ракоджа!» расслабся он обожрался так, что еле ходил. Подкараулила его, когда бедолага забрел в один из отсеков и завалился спать. Закрыл его там. Кайф! Хроняка прямо-таки светился от счастья. Схватил банку, моментально вскрыл и опорожнил одним глотком. «А вы что, пить бросили?» Или только по выходным?» Удивленно оглядел всех присутствующих Такс. «С нами теперь Ракот. Чертова тварь чует алкоголь и пьяных за версту» при этом люто ненавидит запах перегара пояснил рика «Про кот? кот модифицированный типа болотных котов понятия не имею кто такие болотные коты но да это модификант ха никогда таких не видел а правда что они на насекомых охотятся правда рвал тут тараканов как тузик грелку рассмеялась марго и что целый остался не царапинки надо же «Кстати, а чего это вы в муравейнике осели? Могли бы куда севернее отправиться или в восточнее?» «Наша разведка говорит, что там не очень безопасно. Вот и выбрали это место». «Разведка? А кто у нас разведка?» «Этого я тебе не скажу». «Ну что ж, попытка не пытка». Некоторое время просто молча ели мясо, приготовленное река. Причмокивали, качали головами в восхищении и восторженно мычали. «Это действительно охренительно вкусно!» «Ничего в жизни вкуснее не пробовал!» «Мы просто все привыкли к рафинированной еде!» «Слушайте, а что еще можно на обычном костре приготовить?» — заинтересовалась Марго. «Может, сухпаки разогреть?» «Нет, боюсь, получится не очень». Ну вы и дикари!» — рассмеялся Текс. «В жизни бы не подумал, что встречу людей, которые будут в шоке от мяса, зажаренного на костре». Можно подумать, что ты такое пробовал когда-нибудь в жизни. Ты знаешь, последний раз только так и питаюсь. Правда, не всегда удается мясо достать. И после этого мы еще дикари. Ха -ха. Так, предлагаю тост за Рика и его дачу. Черт меня тери, но обязательно нужно повторить. Что еще за дачу? Он сейчас тебе Рика пояснит.